В другой комнате Хамлинг продолжал настаивать на том, что Льюис Скотт под воздействием сильного наркотика выбросился из окна и разбился о бетонный тротуар. Демазо постучал в дверь, просунул голову в комнату и спросил. «Дик, ты посылал в лабораторию какую-то траву на анализ?» «Ага», — сказал Дженера. «Только что оттуда позвонили. Они говорят, что это приправа для мяса». «Спасибо», — сказал Дженера, И он снова обернулся к Хамлингу. «Травка, которую держал у себя в холодильнике Льюис Скотт, оказалась приправой для мяса», — сказал он. «Ну и что?» — сказал Хамлинг. «А то, что хватит здесь трепаться на тему о закоренелом наркомане, придумай еще что-нибудь». В дежурке Карелла сидел сейчас за пишущей машинкой и печатал отчет о задержании Голденталя и Гросса. Голденталя отвезли в больницу Буэна Виста, ту самую, в которой лежал и раненый им Энди Паркер. Грос молчал как рыба и не отвечал ни на один из вопросов. Он был заключен под стражу по обвинению в вооруженном грабеже и убийстве первой степени и припровожден в одну из камер в подвале. Карелла выглядел измотанным до предела. Когда на его столе зазвонил телефон, он некоторое время с недоумением глядел на него, как бы не очень соображая, что к чему. «Восемьдесят седьмой участок полиции», — сказал он. Карелла слушает. «Стив, это я, Арти Браун». «Привет, Арти», — сказал Карелла. «Я сейчас только что утряс это дело по поводу пропажи мужа с Норс Тринити». Малый вернулся домой, и они сейчас наслаждаются в постельке. «Счастливые люди», — сказал Карелло. «С каким удовольствием я сейчас бы сам вывалился бы в постельке?» «Как ты считаешь, я могу тебе понадобиться?» «А который у нас сейчас «Пол восьмого. Иди-ка ты домой, Арти. Ты так считаешь? А как же с отчетом? Я его как раз печатаю». А ну тогда, окей, до скорого, сказал Браун. Пока, сказал Карелла и повесил трубку. Потом он со вздохом поглядел на часы. На столе Карла Капыка зазвонил телефон. А восемьдесят седьмой участок, сказал он, Капык у телефона. Это Дэнни Джимп, сказал голос на другом конце провода. Привет, Дэнни. У тебя есть что-нибудь для меня? «Ничего», — сказал Дэнни. Димаза, Маривезер Везер и Левин собирались по домам, надеясь беспрепятственно догулять свои отпуска. Левин был уверен, что Браун и Карелла непременно получат повышение за сегодняшнее дело. Повышения всегда легко давались, если кто-то распутал что-то, связанное с нападением на полицейского. Димаза выразил полное согласие с ним и заметил, что некоторым вечно везет. Втроем они спустились по металлическим ступенькам и прошли мимо канцелярии. На крыльце Мэри Вейзер приостановился, чтобы завязать шнурок на ботинке. Алекс Дельгадо как раз возвращался в участок. Перебросились несколькими фразами, распрощались, и Дельгадо вошел внутрь. Было уже почти без четверти восемь, И в участок понемногу стекалась ночная смена. Пройдет еще несколько минут, и дневная смена разойдется по домам. С восьми вечера Капок ходил из одного бара в другой по всему Стэму. Сейчас было уже двадцать минут двенадцатого, и сердце его дрогнуло, когда чернокожая девушка в красном платье промелькнула в дверях бара «Ромео» на двенадцатой улице. Наметанным глазом она окинула мужчин, сидящих на высоких стулех у бара, и направилась к дальнему концу стойки рядом с телефонами, где и уселась, закинув ногу на ногу. Капок дал ей минут десять, чтобы она успела осмотреть каждого из посетителей, а затем направился мимо нее к телефону. Он набрал номер участка и наткнулся на финча, дежурного ночной смены. «А ты что делаешь?» — поинтересовался Финч. «Да так, решил кое-что посмотреть», — сказал Капык. «Я думал, что ты уже давно дома». «Нет отдыха усталым ветеранам», — сказал Капок. «Я тут собираюсь доставить вам кое-кого, если, конечно, повезет». «Помощь нужна?» «Нет», — сказал Капок. «Так какого же черта ты звонишь?» «Просто захотелось немного потрепаться». — сказал Капык. — У меня тут поножовщина на Эйнсли, — ответил Финч. — Потрепись кем-нибудь другим. И Капык решил последовать его совету. Он повесил трубку, пощупал пальцем, не вернул ли случайно автомат, опущенную в него монету, разочарованно пожал плечами и отправился к столику рядом с девушкой в красном. — Готов держать пари на что угодно, что вас зовут Сюзи, — сказал он. «Вот и проиграли бы», — сказала девушка с улыбкой. «Меня зовут Белиндой». «А ты лакомый кусочек, Белинда», — сказал Капок. «А вы так считаете, да?» «Богом клянусь, что именно так я и считаю», — сказал Капок. «Разрешите заказать вам что-нибудь?» «Буду польщена», — сказала Белинда. Они поболтали еще минут двадцать. Белинда дала понять, что считает Капека весьма привлекательным, ведь это трудно даже представить, что можно вот так выйти на минуту из дома и встретить человека с таким пониманием и такой интеллигентностью, как у Капыка. Она прямо так ему и сказала. Не удержалась она при этом и от признания, что она с удовольствием провела бы чуть позже с ним некоторое время. Однако, учитывая то, что муж ее ужасно ревнив, «Ей нельзя будет выйти из бара вместе с Капыком, потому что ему обязательно донесут об этом, а тогда подымется такое, что хоть святых выноси». Капык с полным пониманием отнесся к ее ситуации. «И все-таки я с удовольствием провела бы с вами, дорогуша, часок-другой». Капык только одобрительно кивнул. «А что же нам делать, как вы считаете?» – спросил он. «Но ведь вы можете встретить меня где-нибудь на улице, не так ли?» «Конечно», — сказал он, «но где?» «Давайте выпьем за это, а потом я выйду, а вы сможете последовать за мной через несколько минут. Как вам нравится такой выход?» Капе глянул на висящие на стене часы. На них было без десяти двенадцать. «Такой выход мне кажется просто великолепным», — сказал он. Белинда приветственно подняла стакан с чистым виски и осушила его. Она подмигнула ему и, элегантно соскользнув со стула, направилась к выходу из бара. В дверях она снова глянула в его сторону, подмигнула еще раз и вышла. Капык дал ей пять минут. Он допил свой виски с содовой, расплатился за себя и за нее и пошел вслед за ней. Белинда поджидала его у первого же угла. Она подала ему знак и быстро зашагала по постему. Капык согласно кивнул и последовал за ней. Она прошагала так два квартала, потом снова оглянулась и резко свернула влево на пятнадцатую улицу. Капык подошел к углу и вытащил пистолет. Он на секунду задержался перед поворотом, прокашлялся, чтобы они знали, что он уже совсем рядом, и после этого свернул за угол. Белый мужчина стоял, занеся кулак, прямо за углом. Капок сунул ему пистолет прямо в лицо со словами «Не шевелиться». Белинда повернулась, собираясь бежать. Он схватил ее за руку, рванул на себя, а затем толкнул к стене. «Ты, крошка, тоже», — сказал он, снимая пристегнутые к поясу наручники. Потом он глянул на часы. «Было без одной минуты двенадцать». Вот-вот должен был начаться новый день. Читал Валерий Стельмощук. Март 2021 год.